Глава девятая Больница находилась в трех минутах ходьбы и располагалась в заброшенном супермаркете. Это было просторное двухэтажное здание с большой парковкой. Его облюбовали наркоманы и прочая шваль, но Наташа всех выгнала. Здание отмыли, привели в порядок и сделали в нем небольшую больницу на сорок коек. «Господин пришел!» — воскликнул один из охранников, увидев Тео с компанией. Он поклонился, после чего забежал внутрь, дабы сообщить о прибытии важного гостя. Всего больницу охраняли пять человек. Двое на входе, один внутри, и еще двое в паре патрулировали территорию. Встречать господина собрался весь медперсонал а именно два старика-врача и шесть молодых девушек, что у стариков обучались на медсестер. Но демон прогнал всех работать. Сперва, конечно, поблагодарил за работу, а потом прогнал. Далее с Софией и одним из стариков прошелся по всем больным. Их было немного, большинство лечится дома. В больнице им просто ставят диагноз и дают лекарства, если оно, конечно, есть в наличии. Дорогие лекарства больница не может предоставить, потому помогают, чем могут. Но есть и те, кто не имеет либо дома, либо родственников, способных за ними ухаживать. тефа специализировалась на физических повреждениях, потому вылечить грипп или простуду не могла. — Нет, она, конечно, могла обновить кровь, восстановить легкие, горло и прочее, но это то же самое, что забивать гвоздь дорогущим телефоном за сотни тысяч рублей. — Что с ней? — спросил Тео, смотря на женщину сорока лет. Она лежала на койке под капельницей, рядом сидел молодой парень лет четырнадцати. — Доживает свое, — ответил пожилой врач. Поздняя стадия рака, тут даже целитель не поможет. Мы лишь облегчаем ее последние мгновения. Демон посмотрел на девочку-зайку, та кивнула и направилась к женщине. Выгнав парня со стула у кровати, она уселась и положила правую руку, облаченную в белую перчатку, на грудь женщины. Все с интересом наблюдали за происходящим особенно сын женщины хоть девушка ничего и не говорила, но в глазах парня появилась надежда он сжал ладони в области груди и молился богу, однако услышал его демон тот самый что привел тефу прошло каких то пять минут, а изменения были на лицо цвет кожи изменился на здоровый Исчезли все болезненные пятна, нормализовалось дыхание и даже шрам на лбу затянулся. «Она здорова! Проснется, когда обезболивающая из капельницы перестанет поступать в организм!» Раздался голос девочки в маске зайчика, и она, спрыгнув со стула, направилась к Тео. После чего, оставив неверящего врача и парня, направилась к следующему пациенту. Им оказался мужчина с пулевым ранением. Его жизнь была вне опасности, потому как хирург оказался опытным и сделал все грамотно, потому заживить рану не составило труда. Далее был юноша, что сломал ногу. Потом бабушка, у которой были серьезные проблемы с желудком. Тефа помогала всем. А пока она это делала, начали подтягиваться бойцы Кто-то приводил родственников, друзей и близких, кто-то сам имел проблемы, вроде старых ран, что мешают жить, или хронических заболеваний. Из-за голода и, следственно, потери иммунитета, многие за детство получили немалый список болячек. — Ты в порядке? — поинтересовался демон, после того как девочка исцелила тридцатого человека. Она действовала быстро, и хватало пары минут, чтобы, к примеру, рассосалась грыжа или заросла трещина в костях. «Честно говоря, я думала, что быстро устану, но из-за прорыва у меня теперь намного больше сил», — ответила девочка-зайка. «Так что пусть еще заходят. Мне почему-то нравится помогать этим людям». «Все тут такие душевные, даже несмотря на нищету, в которой проживают. У нас обычно люди в таких условиях становились чудовищами, даже старики». «Загадочная русская душа», — пробормотал демон, вспоминая слова одного поэта. Прием пациентов нарастал, и вскоре появился первый калека. Им оказался мужчина сорока пяти лет без обеих ног. Конечности он потерял на войне и жил на военную пенсию, при этом обеспечивая двух своих детей и внучку. — Пожалуйста, лежите и не дергайтесь! — раздался голос из-за маски. Поначалу мужчина хотел начать ругаться, увидев вместо врача маленькую девочку лет четырнадцати, но рядом стоящий лидер банды демонов был не тем человеком, что мог так шутить над калеками. Следующие двадцать минут на глазах у толпы народа происходило чудо. У мужчины заново отросли ноги. Да и не только. Обновилась нервная система, исчезли шрамы от ранений и многое другое. — Вы полностью здоровы и можете идти, — усталым голосом сказала девушка и встала со стула. «Но нужна же адаптация, чтобы тело вспоминало, как...» э -э -э... Заговорил старый доктор, но пациент спокойно встал на ноги и запрыгал на месте. Его ноги были крепкие и сильны, а тело, благодаря Тэфи, вспомнило, как нужно ходить. Девушка отдохнула полчаса, перекусила и получила от тео массаж, после чего возобновила лечение людей. В это время Наташа проводила Иссе экскурсию, знакомя с делами банды. Фиолетовая кожая прибыла буквально через двадцать минут после появления господина с компанией. Тео вручил ей ису и велел все показать, а также слушаться ее, как будто она — это он. Слухи быстро расползлись, и вскоре Тефа излечила более двадцати инвалидов. На этом было решено закончить. К счастью для местных, девушка обещала вернуться, но не сказала когда. Лишь сообщила, что ее услуги заказала банда демонов. И она посетит эту больницу, когда у нее появится окно в графике. После больницы они отправились в отель. У Тео были дела к Наташе. А касались они банды пивников. «Потому присутствовала и Иса». «Да уж, внушительная сила», — задумался Тео после рассказа Наташи. «Пивники владели всеми пивными Южного района и половиной баров. О доходах, что они получают, можно лишь догадываться, но суммы там неприлично большие». Однако, конечно же, большая их часть уходит роду Мельниковых, что и создали банду. Для защиты своих владений и устранения конкурентов у банды было пять сотен боевиков, из которых четверо на пике завершения. Обычно городские власти не позволяют появиться в Южном районе большому количеству сильных одаренных. Но формально двое из четырех работают телохранителями жены лидера банды, На самом же деле они принадлежат роду «Мельниковых». У банды несколько грузовиков, переоборудованных для перевозки бойцов. Но формально они принадлежат пивоваренному заводу «Рода». Они хорошо вооружены и даже имеют два десятка бронекостюмов уровня частных охранных предприятий. По характеристикам они значительно хуже «пятерок», но дешевле и удобнее. «А зачем им захватывать территорию демонов?» — поинтересовалась Иса. «Понятия не имею», — ответил главный демон. «Я бы спросил у их главного, но даже не представляю, где он находится». «Мне поискать?» — спросила египтянка. «Не стоит». Демон посмотрел на Наташу и продолжил. Пусть наши люди передадут послание главному пивнику. Демон хочет поговорить. Так и напиши. — Сделаю, господин, — кивнула девушка. — Но освобожусь я не раньше, чем через неделю. Потому учитывай это, — добавил демон. — И самое главное, нужно не забыть про... Демон замер и резко рванул к окну, выбивая его плечом. Используя воздушный толчок, Тео перевернулся в воздухе и приземлился перед группой мужчин. С виду туристы из города выглядят подвыпившими. У одного все лицо в губной помаде, а у самого высокого из нагрудного кармана утепленного пиджака торчат женские трусики. — Что одаренные банды пивников забыли на моей территории, да и еще моего логово произнес демон, чьи глаза и рога запылали пламенем. Он, конечно же, не был уверен, что это пивники, но слишком уж много совпадений. — Быстро же нас раскрыли! — нелепо улыбнувшись сказал один из мужчин. «Мы пришли убить тебя, и как хорошо, что ты сам вышел к нам!» — добавил второй и рванул на демона. Его тело покрылось шерстью, глаза покраснели, голова вытянулась. За какие-то секунды приличный на вид человек оказался оборотнем в рванье. Мощные когти прошлись в миллиметре от живота демона, в ответ — о со всей силы ударил ногой и чудище отступило на два шага барьер устоял но сила удара была велика силён гад ребята помогайте прорычал оборотень и троица позади него присоединилась к бою один из одаренных вытянул из за пояса гибкий меч что под действием силы дара стал невероятно прочным второй раздвинул руки в стороны и из-под асфальта появились корни, что принялись хватать демона. Последний же запустил в воздух электрический шар, что завис над головой одаренного. «Все очень сильны», — пронеслось в голове демона. Тео с легкостью порвал корни и отскочил в сторону, избегая электрического разряда от шара. Но оборотень рассчитывал на это, потому его когтистая лапа, прошлась по боку демона, оставляя царапины на каменной коже. В этот момент раздались выстрелы. Исса, вооруженная пистолетами Тео, покинула отель и присоединилась к бою. Наташа же начала готовить людей, хоть Исса и велела не вмешиваться, но... Не могла же она ничего не делать. А так, в случае чего, бойцы будут вооружены как следует и готовы к бою. Но и заодно она сообщит всем отрядам, чтобы те повысили бдительность. Кто знает, вдруг вскоре нападут на объекты демонов. — Чёрт! Эти пули бьют, будь то из тяжёлого пулемёта! — воскликнул одарённый, что пытался мечом отбиваться от атак Иссы. — Артефакты, похоже! — ответил управляющий корнями. — Чёрт! Похоже, не хилый такой род стоит за демонами! добавил мужчина с электрическим шаром. — Срать! Убить всех! — воскликнул оборотень, однако в этот момент получил коленом по морде. Через мгновение правая ладонь демона покрылась пламенем. Игнорируя корни, опутывающие ноги, Тео выставил пылающую руку вперед, и в ней начал формироваться огненный шар. Небольшой, размером с большой апельсин. На четвертом уровне манна демона стала многократно концентрированнее и лучше сопротивлялась к энергии. Потому, если до завершения круга Тео еще испытывал дискомфорт от покрова, то сейчас он казался ему несущественным и слабым. Так и с заклинаниями. Они лучше сопротивляются к энергии, и теперь можно применять их в бою с большей эффективностью и без долгого накопления манны для атаки. Шар поразил одаренного шаровой молнией и раздался вопль. Барьер хоть и защитил мужчину, но раскаленный воздух обжигал легкие. Только вот за первым последовал второй, но на этот раз в одаренного с мечом. Тот не успел уклониться и вновь раздался болезненный вопль. Этим воспользовалась Исса, и опустошила оба магазина в барьер мечника. «Ублюдок!» — прорычал оборотень и попытался не дать демону вновь атаковать шарами. Но тот набрал полные легкие воздуха и, подобно дракону, изрыгнул пламя в лицо Мохнатого. Тот из атаки перешел в защиту. Демон же, не теряя времени, вонзил свой пылающий огнем кулак в лицо оборотня, За этим последовал удар коленом в печень и огненный шар в вдогонку. В это время Исса уклонялась от корней и избегала атак одаренного с мечом. Она всего лишь в середине завершения, но опыта сражения у нее было многократно больше, потому, несмотря на бой один против двух, она как минимум не проигрывала. — Да сдохни ты, сука верткая! закричал мечник, из-за чего пропустил огненный шар в спину и едва не упал, чем воспользовалась Иса и сделала подсечку. Мечник рухнул, а ему в лицо принялись бить пули, но мечника резко оттолкнуло в сторону, под ним скопилось множество корней. Они накинулись на девушку, и один корень смог обвить ее за руку, а следом и другие корни подоспели, растянув руки и ноги Иссы в разные стороны, подвесив ее над землей. Только вот в эту груду корней попал огненный шар, спалив их до состояния пепла, и девушка тут же освободилась. Мечник сразу же помчался к ней. Он планировал одним мощным ударом, в который вложит побольше к энергии, отрубить девушке голову, но вдруг ему в спину ударила мощная молния, заставив его замереть. Через мгновение появился демон и свернул мечнику шею, потому что его барьер иссяк. За это Тео пришлось поплатиться серьезной раной на спине. Оборотень не стал упускать шанс и смог пробить кожу. Также в демона попало несколько молний, но Тео специально сделал каменную кожу, дабы защититься от электричества. Он попросту симулировал, что боится этих разрядов, чтобы одаренный не переключился на Иссу. Девушка тут же принялась атаковать оборотня, а электрический одаренный, поняв, что его атаки бесполезны, переключился на ИСУ. Но в этот момент более десяти окон отеля скрылись, и оттуда показались стволы автоматов и два пулемета. — Господин, мы поддержим огнем! — раздался крик Наташи, и град свинца обрушился на одаренных с корнями и электричеством. Тут же из земли возникла стена из корней, что закрыла двоих, однако одаренный был почти на нуле. Иса продолжала уклоняться от молний и атаковать оборотня. Тот бесился, но не мог расслабиться. Демон же метал шары в корневика и иногда контратаковал оборотня. Но все изменилось в один момент. Демон схватил мохнатого одаренного за шею обеими руками. Одной рукой он выпускал пламя, другой бил электричеством. Оборотень инстинктивно попытался зажать демона, но было поздно. Барьер резко лопнул, и магия проникла в тело чудища. Электричество поджарило внутренности, а огонь — плоть. — Сваливаем! — Прокричал одаренный с электрическим шаром и, бросив товарища, помчался вперед, но Тео не собирался его отпускать. Зря, что ли, он подавлял его барьер периодическими атаками. Еще и автоматчики помогли, истощая барьер. Но стоило демону приблизиться, как огонь прекратился. Никто не хотел задеть господина. — Пощади, я все расскажу! — — прокричал одаренный, не сбавляющий темпа бега. — Твоя душа все расскажет! — рассмеялся демон и, скопив побольше манны в руке, вонзил пальцы в спину убегающего, вырывая позвоночник. Убив врага, Тео обернулся и направился к последнему. Тот с помощью своих корней пытался взобраться на ближайшее здание, но Иса прострелила ему ноги и ладони, потому он лежал на земле и молил о пощаде. Однако демону была безразлична мольба врага, потому мощным ударом ноги он расколол черепушку мужчины, словно спелый арбуз, и тут же поглотил душу. На четвертом уровне процент атрибутной манны стал заметно выше, нежели раньше, потому Тео получил много зеленой манны потом желтый без атрибутной и темно — по два полных духовных сердца с каждого мало горевал демон души одаренных на пике завершения теперь для него на один зубок господин раздался радостный голос наташи готовь людей «Сегодня прольется немало крови», — посмотрев на встревоженную девушку, сказал Тео. Вскоре в Южном районе началась маленькая война. Банда пивников расставила войска в 34-м микрорайоне, что севернее района Демонов, и в 30-м, что восточнее. Демон знал расположение сил неприятеля и благодаря дару Дениса смог перебить обе группы, так что пивники об этом не узнали. Пришлось действовать решительно, но благодаря Тефе обошлось без смертей со стороны демонов. К тому же Иса, Саба и Тео выступали главной ударной силой. В каждой точке было сосредоточено по сотне хорошо вооруженных бойцов. После получения информации о ликвидации лидера демонов они должны были вторгнуться в 35-й микрорайон и зачистить его. Но в итоге их самих зачистили. Далее демоны прошлись по точкам пивников и разрушили их. Все их пивные заведения в ближайших микрорайонах были разрушены, а склады сожжены. В общей сложности было убито еще две сотни человек. Но вот глава банды и его окружение испарилось. Потому как, когда демон с войском заявился в логово, там была лишь охрана, что сражалась до последнего. Ни денег, ни документов, ни важных людей. Ради такого дела демон сделал одного из охранников одаренным и сожрал душу. Но даже это не дало новой информации. Наташа предположила, что они скрываются у своих хозяев. То, что на территории соседей копились силы вторжения, не понравилось демону, и он решил навестить этих самых соседей. Потому вскоре к территории демонов присоединилось еще три микрорайона. Двадцать девятый и тридцатый что были отобраны у банды ворон, а также тридцать четвертый, что мирно отдала банда Лешего. Все же лучше так, чем быть как вороны, которых под корень вырезали. С их разграблениями демоны получили миллионы рублей деньгами и ценностями. Лишь к середине ночи закончилась зачистка. Демоны принялись захватывать объекты и налаживать контакты с местными. Но Тео оставил все это на Наташу, сам же с Иссой и Тефой вернулся домой. Ведь утром на учебу.